25. Происхождение соблазнов 1. Рождение человека к новой жизни совершается не вдруг, а постепенно, точно так же, как и рождение плотское. Усилия рождения сменяются остановками и возвращениями к прежнему положению, проявления духовной жизни, проявлениями жизни животной. Человек, кто отдается служению Богу и в том же служении видит благо, то возвращается к личной жизни и живет и ищет благо своего отдельного существа и совершает грехи. 2. Совершив же грех, человек сознает несоответствие поступка с требованием совести, пока человек желает только совершить грех несоответствие Это еще не вполне ясно, но как скоро грех совершён несоответствие обличается, и человек желает уничтожить его. 3. Уничтожить же несоответствие поступка и положения, в которое вступает человек впоследствии греха, можно только тем, чтобы употребить свой разум на оправдание совершенного поступка и положения. 4. Оправдать же противоречие греха с требованиями духовной жизни можно только тем, чтобы объяснить свой грех требованиями духовной жизни. Это самое и делают люди, и это умственная деятельность людей есть то, что называют соблазном. 5. С тех пор, как проявилось в людях сознание противоречий между их животной и духовной жизнью, С тех пор, как стали люди совершать грехи, стали люди придумывать оправдания им, то есть соблазны, и потому между людьми установились предания все одних и тех же оправданий грехов, то есть соблазнов. Так что человеку не нужно самому придумывать оправдание своих грехов, они уже придуманы раньше него, и ему нужно только принять готовые, составленные соблазны.